Голова вторая Двумя неделями ранее Говорили мне не ходить в эти шахты Нет, не послушала Уперлась лбом и двинула одна Самостоятельная же, взрослая Ну-ну Пропадают люди, да и пусть Целый лабиринт путанный, заколдованный, опасный Ничего Я же поисковый маг Настоящий следопыт. Что мне какие-то предостережения? Неспроста ребята-поисковики не пошли со мной. Знали, что в этих местах забудиться и сгинуть, и расплюнуть. Повсюду натыканы магические ловушки. Старые, набухшие за сотни лет, а потому особо опасные. Такие срабатывают, никакие защитные коконы не помогут. Я продвигалась медленно, выверяя каждый шаг. Третьи сутки бродила по катакомбам, понимая, что теряюсь. Составленная мною карта путалась. Такое чувство, что я была на всех развилках, а мои насечки стерла какая-то хитрая магия, которой насквозь пропитаны туннели. Но я не привыкла сдаваться. Нет, ушки. Уверена, тут запрятаны какие-нибудь древние артефакты или золото. Местные говорили, что забытые шахты прокляты божествами, Многочисленные поисковые отряды возвращались пустыми руками. Одиночные поисковики либо терялись, либо напаровались на ловушки. Многочисленные поисковые отряды возвращались пустыми руками. А я вообще выпускница гимназии, желторотая птаха, как говорят в гильдии. Мне противопоказано лезть в такие места, но чутье подсказывало – надо идти. Хорошо, хоть вода тут не в количествах, шахты затопила подземными реками, смыла переходы, завалила камнепадом. А от жажды не умру, а остальное мелочи. На развилке я поставил очередную засечку и прикрыл веки. Ну же, чутьё, куда дальше? Чутьё гаденько молчало. Куда же? Внутри зачесалось слабое предчувствие. Туда. я выставил вперёд заколдованный факел. И зеленое пламя высветило темноту очередного коридора. 115 шагов прямо, поворот направо, еще 12 шагов налево. 176 шагов направо и... А река разрезала сушу надвое, метр три шириной, бурная, скачущая по камням. Ох, бесы! Надо или искать обходной путь, или переплыть ее. С той стороны виднелось несколько ответвлений. «Туда!» — повторила чутье злее. Я плотнее зацепила походную сумку за плечами и ступила в воду. Брррр! Так, не сомневаться, устрою привал, обсушусь. Главное — доплыть. Руки обожгло холодом от первого грибка. Вдох, выдох. Одежда разом намокла, начав тянуть на дно. Я выровняла дыхание, взяла нужный темп, а затем нога зацепилась за камень, и меня понесло в сторону. На секунду вода скрылась с головой. «Мамочки!» От ужаса я распахнула глаза и уставилась на дно. Такое близкое, что можно дотянуться и не утопнуть. Внизу что-то отчетливо блестело. Ярко, сильно, перебивая сквозь течение и песчаную муть. Какое-то украшение. Магическое, иначе бы от него не исходило столь яркое золотистое свечение. Не может быть. Мое сердце забилось чаще. Страх перед рекой был позабыт, стерт воспоминанием об увиденном сокровище. Пятки нащупали иллистое дно. Я толкнулась, выгребла наружу и, немного отдышавшись, нырнула обратно. Задержав воздух, махнула вниз. Частыми грибками врезая воду. против течению. Ха, диадема. Магическая, полная сияющих камней. Тончайшей работы. Пальцы нащупали металл, и я дернул застрявшее меж камней украшение на себя. Есть. Вынырнула и жадно глотала воздух, не позволяя себе расслабиться. Все-таки половец из меня плохенький. Я вылезла на сушу и только хотела рассмотреть добычу, как... Тень бросила со спины. Вначале я уловила движение воздуха, а когда оглянулась, она была недопустимо близко. Человек навис надо мной. Кто-то слишком большой, чтобы противостоять ему. Он схватил меня одной рукой за горло и потянул воду. Легко, как пушинку. Сомнений быть не могло. Утопит. Из последних сил я развернулась. Диадема со звяканьем покатилась по земле. Мужчина. Полуобнаженный, в одних лишь потрепанных штанах, заросший до самых щек. Непонятно, молодой или старый. Опасный, пугающий, беспощадный. «Вода требует жертву, и она ее получит», — произнес одними губами, монотонно, словно зачитывая проповедь. Он смотрел на меня пустым взглядом. На бледном лице не читалось ни единой эмоции, пока ладонь сжимал мое горло. Каждый удар сердца все четче отдавался в висках. В глазах помутнело. «Пожалуйста», — захрипела я, пытаясь скинуть кольцо пальцев. Мой голос в тишине катакомб поддался оглушительным эхом. Мужчина вздрогнул. Хватка слаба. Пальцы расцепились медленно один за другим. Взгляд потяжелел, и из него исчезла отрешенность. Появилось что-то отчаянное. Живое. «Уходи!» — одинокое слово не прозвучало, а пророкотало. Пеня воду, призывая ветра, земля задрожала под моими ногами. Клянусь, этот человек заставил стихии подчиниться ему, Сплел ветра в разрушительный смерч, и тот нарастал за моей спиной. «Уходи! Мне не нужно предлагать дважды!» Нагнувшись, я проскочила мимо замершего мужчины и, помедлив, сцапал диадему, отточенным движением закрепила ее за ремешок на поясе. Не знаю, кто этот человек. Не знаю, что в его голове. Но он сохранил мою жизнь. Сохранил после того, как сам чуть не отнял ее. «Вода требует жертву, и она ее получит», — повторил тверже. А затем мужчина ступил прямиком в кокочащие волны, застыл на месте, спиной ко мне. Я мельком разглядела, что тело его, и спина, и живот, и грудь, исполосованы рунами, что были высечены на коже. Кто он такой? Стихия не умолкала, нарастала, а вдалеке сыпались камни, заваливая проходы. Камень над моей головой покрылся трещинами, грозя вот-вот обвалиться на голову. Мужчина безвольно упал, и течение приняло его в свои объятия, завертело, не позволяя вырваться. Да он и не пытался. Боги, он же утонет. Что делать? Интуиция вопила, ощерившись. «Уноси ноги, спасайся, пока цела». «Убегай обратно и молись, что выберешься до того, как на тебя обвалятся своды». «Да к бесам эту интуицию!» Я вновь сбросила сумку и нырнула обратно в ледяную воду. «Держись!» – проскрежетала, обнимая мужчину за талию одной рукой, а второй пытаясь выгрести на берег. Кажется, он был без сознания. Даже не знаю, к сожалению или счастью. Меня перевернуло в воде. Спиной о лежащий булыжник. Дыхание выбило. Перед глазами заплясали разноцветные пятна. Бурный поток нес вперед, и я понимала, что не способна противиться ему. Несколько минут казались вечностью. Из последних сил я удерживала нас на поверхности воды. Шансов на спасение нет. Отсюда не выбраться живьем. Нужно срочно вспоминать все известные мне молитвы. О, всевидящее, даруй! Боги, что это? Несколько секунд перед глазами виднелась только пустота. Словно оборвались и вода, и берега. А затем река сорвалась вниз. Я не успела перегруппироваться, не успела зацепиться за очередной камень, только увернулась от него. С трудом подавилась крик и зажмурилась. Мгновение. Водопад, закружив нас в демоническом танце, сбросил с высоты. А в легких не осталось воздуха, их точно наполнило до краев жидкостью. Глаза защипала. «Если я отцеплюсь от мужчины, то смогу всплыть. Нужно всего лишь рожать хватку, он ведь собирался прикончить меня». Но почему-то я барахталась, держа его за шиворот, губя обоих своей дурацкой принципиальностью, стиснув зубы, задыхаясь. Поток поднялся вверх, и, воспользовавшись единственной возможностью, я начала отчаянно грести. Мне кажется, река смеловалась над адиоткой, которая потратила остаток сил на то, чтобы плыть незнамо куда. Потому что нас попросту выбросило на берег. Кинуло о песок, и правое бедро налилось ошеломительной болью. «Твою мать!» — зашипела я, откашливаясь, лелея отбитый бок. Это были не шахты. Лес. Густой, зеленый, темный, не позволяющий солнечным лучам нарушить вековой покой здешних крон. Лес. Мы выбрались, спаслись. Не может быть. Я долго лежала, не в силах подняться на ноги. Так нужно прийти в себя и осмотреться. Не время страдать. Мужчина не дышал. Он казался неживым, холодным, губы белесые. Только вены такие яркие, синие, словно перепутье ручьёв на бледной коже. «Очнись!» – приложила ладонь к его груди, чуть надавила. «Ну же, давай!» удощавый, почти тощий, кожа исечена непонятными рунами, что выпирают с дутыми шрамами. Черты лица настолько острые, что тронешь – порежешься. Кто он такой? Выживет ли? Смогу ли выторговать его у смерти? Вроде все-таки дышит, если долго-долго вслушиваться -долго или пальцами сжимать пульс. Сердце глухо, но бьется. В те минуты все потеряло значение. Кроме незнакомца, который пытался меня убить, а теперь погибает сам. Откуда он взялся? Почему напал на меня? Почему вместо того, чтобы уйти, я сижу над ним и трясусь от бессилия? Мужчина бездыханно лежал все то время, пока я приходила в чувство. Мне пришлось еще раз склониться к его груди, чтобы убедиться. Дышит. Это хорошо. Сдам его лекарем. Пусть решают, как быть». Я рассматривал его, пользуясь возможностью. Истощенное худощавое тело, такое бледное, словно десятилетиями не знавшее солнце. Штаны, скорее похожие на истлевшую тряпку. Длинные волосы, почти до плеч, спутанные грязные. Борода такая же неопрятная. Кто он? Что делал в шахтах? Как долго скитался в них? Тоже охотился за драгоценностями? А что означает эта фраза? Вода требует жертву, и она ее получит. Он собирался утопить меня, чтобы принести эту жертву, а потом передумал, и что, решил погибнуть? Зачем? Сумка с вещами где-то в шахтах. Я осталась без припасов, снадобий и амулетов. Зато золотая диадема тончайшей работы переливалась сиял магией. Такой мощной, что даже представить не могу, какая сила в ней содержится. Но вроде магии это заложено внутри, и она не выплеснется, как ловушка. Я могу трогать металл. ее молчит. Даже примерила, но диадема так плотно сдавила голову, что моментально сняла. Интересно, кому она принадлежала и почему оказалась в заброшенных шахтах? А ребята сгрызут все ногти, когда увидят, что я притащила с первой самостоятельной вылазки. Жаль, карты не сохранилась. По памяти не вспомню, куда брела. Я немного передохнула, отломала ветвь потолще, чтобы использовать вместо трости. Земля здесь была вязкая, не заметишь, как утопнешь. Надо идти по течению. Вроде бы ближайшая деревня находилась ниже по реке в части неторопливой езды на лошади. Пешком больше, но выбора-то нет. «Значит, мне туда?» Я задумалась. Налегке в одиночку дошла бы часа за три или четыре. Но о каком налегке может идти речь? Тело ныло, синяки наливались чернотой. Усталость стискивала виски головной болью. Да еще и человек этот. Ладно, пройду сколько смогу. Остановлюсь на привал, а там посмотрим. Замотав диадему в рубашку, чтобы никто нечаянно не рассмотрел, какую роскошь тащит поисковик, я взвалил бездыханного мужчину на плечи. Он весил, казалось, целую тонну. но бросать его нельзя. Теперь я просто обязана доставить этого человека целителям. Пусть разузнают, кто он и откуда взялся. Я сплю, но отчетливо слышу чьё то дыхание над ухом, что дробит удары сердца. Оно громко и принадлежит моему спутнику. Он рядом. Так близко, что может вновь сомкнуть пальцы на шее. Я беззащитна и даже не могу проснуться. Тело обмякло точно под усыпляющими чарами, а сознание путается. «Уходи!» — шепчет он обреченно. «Убирайся отсюда! Ты совершаешь ошибку!» Я подскочил от липкого ужаса, что вгрызался под лопатки. «Не трогай меня!» — крикнул в темноту, пытаясь отпихнуть невидимого врага руками. Мужчина лежал в той самой позе, в которой я его оставила. Всего лишь сон. Мы вышли к деревне спустя сутки. Ну, как вышли? Вышла я, потому что мужчина так и не пришел в сознание. Он дышал. Натужно, тяжело, хрипло. Словно каждый вдох давался ему с болью. Но за все это время так и не открыл глаз. Я боялась спать рядом с ним. Вдруг проснется и все-таки задушит. Но когда совсем стемнело и идти стало невозможно, плюнула. Будь что будет. Надеюсь, он не умрет от переохлаждения. Вроде не должен. Ночи в этих краях жаркие, душные. а Лишь близость к воде и спасает. Целые сутки я провела наедине с самой собой. Мне казалось, что шахты были какой-то другой жизни. Невероятно давно. Чем закончилась моя первая вылазка? Но почему я такая неудачница, что даже диадему не смогла достать без балласта? Ноги сбило в кровь, поясница отваливалась. Я все чаще замирала без движения, чтобы отдышаться. Живот сводило от голода. Но потом лес сменился полями, на которых покачивали головами ярко желтые подсолнечники. Огни деревеньки показались, как и солнце стало клониться к горизонту. Повезло, что я ночевала в ней перед тем, как отбыть в забытые шахты. Местные помнили меня, а потому я остановилась у той женщины, у которой жила до этого. Она накормила меня, выслушала жалостливую историю. Без единого сомнения пустила на сеновал. «Все мои вещи остались в туннелях. Мне нечем отплатить вам, но я попрошу выслать деньги, как только вернусь в город». «Да спи уже, горемычная», — вздохнула хозяйка, пухвощокая добродушная, с которой совсем недавно мы обсуждали кавалеров и гимназию. «Живая на том спасибо. Наши с утра едут в Хорхелл, подкинут тебя с твоей добычей». Она осмотрела мужчину цепким взглядом. «Вот ты им и заплатишь за помощь, а мне-то соломы не жалко». Разумеется, я не сказала всей правды. Не сказала, откуда этот человек взялся и что он хотел сотворить. Пусть думает, что просто нашего путника без чувств. Все равно в себя он не приходит. Возможно, и не придет.